Глава седьмая. Лев. Лев ненавидел сны. Между сном и явью тонкая, но непреодолимая грань. Самый счастливый сон никогда не сможет ее перешагнуть и стать реальностью. А кошмары? Они приходят отовсюду. Болезненная реальность проникает в сон. Ты мечтаешь вырваться оттуда, но не можешь. Сон держит тебя цепкими беспощадными лапами, мучает, выжигает. Только когда от тебя остается лишь пепел, он развеивает его на ледяном северном ветру, для которого не существует границ. И вот тогда ты просыпаешься, дрожащий от холода и боли, как попало собранный по кусочкам. Пытаешься осознать, весь ты преодолел эту грань или часть тебя, навсегда осталась в аду сновидений. Сон невозможно победить. Рано или поздно, даже глядя в самые любимые на свете глаза, ты засыпаешь. Лежа на неудобном диване, заснул и лев. «Кажется, я объелась!» — рассмеялась Эльза, поправляя блузку в районе живота. «Третье мороженое было лишним!» — улыбнулся в ответ лев и коротким движением завел машину. «Оно же шоколадное!» — блондинка выдохнула и откинулась на кожаную спинку. «Такой прекрасный вечер! Спасибо!» — повернулась к нему. Во взгляде серых глаз чистая нежность и едва уловимые искорки коварства. «Давно мы так не выбирались. Это все работа твоя безумная. Ты сегодня домой?» «Да, сегодня к тебе домой», — поймал ее руку и притянул к губам. Короткий поцелуй и сотня мурашек по коже. «Кстати, у меня есть для тебя одна официальная бумага. Она требует не менее официального ответа». «Бюрократ», — хихикнула Эльза и, потянувшись вперед, взъерошило медно-рыжие волосы. Никто из его знакомых не отважился бы повторить этот смертельный номер. Даже собственная мать лишний раз предпочитала не лезть с объятиями. Лев отличался не самым простым характером и прекрасно умел внушать окружающим страх. Мог мастерски держать всех в напряжении. Но сейчас мужчина полностью расслабился и наслаждался смелым прикосновением, коротким контактом тонких пальчиков и его волос. Жмурился от удовольствия, как сытый хищник. Его Эльзе можно все и даже больше. Лев достал из внутреннего кармана пиджака сложенную вдвое бумажку и протянул девушке. «Даю тебе время подумать до дома», усмехнулся и вдавил педаль газа. Эльза аккуратно развернула белый лист, в самом центре которого оказалась короткая надпись, выполненное каллиграфическим почерком льва. «Я люблю тебя. Будешь моей женой?» Руки дрогнули. Всю дорогу девушка, не отрываясь, смотрела на листок. Ответ был очевиден. Когда машина остановилась рядом с домом, Эльза достала ручку и что-то быстро написала. Лев потянулся было за листочком, но получил по руке. «Я еще не закончила», — коварно улыбнулась она и принялась складывать оригами. Это было ее небольшое увлечение родом из детства. Эльза росла в тишине библиотеки, окруженная книгами и пылью. Чтобы дочь не скучала, отец давал ей чистые листы, краски и кисточки. Но таланта к живописи у Эльзы не было. Зато складывать красивые фигурки получалось просто замечательно. Вот и сейчас девушка проворно сложила из листочка бумаги маленького львенка. Дорисовала ему глазки, сердечки на морде и улыбающийся ротик. Идилию прервала стандартная мелодия телефона. Чертыхая, слев полез во внутренний карман пиджака и выудил оттуда смартфон неизвестной марки. «Но я же просил», — выдохнул устало. «Прости, я должен ответить». Эльза пожала плечами и коротко кивнула. «Сейчас? Ты издеваешься?» — раздраженно жал переносицу мужчина. «Вы без меня справиться не можете?» «Ах, он приказал, ну, конечно. Я ему жениться не мешал, между прочим», — огрызнулся лев. «Езжай», — прошептала Эльза одними губами. «Точно на час?» — уточнил мужчина. «Ладно, сейчас провожу Эльзу и выезжаю. Минут двадцать подожди». Выключил телефон и швырнул на заднее сиденье. «Иногда я их просто ненавижу». Все в порядке. Вдруг там что-то важное. Мир рушится, например». «У нас каждый день мир рушится». Лев вышел из машины, открыл девушке дверцу и помог выбраться. Отпускать ее не хотелось. Заканчивать так вечер, который должен быть идеальным, хотелось еще меньше. «Не провожай», — тихо ответила Эльза, прижимая к груди бумажного львенка. Большой лев не выдержал и, шагнув вперед, обнял девушку. С силой прижал к себе, целуя светлые волосы, вдыхая любимый запах. «Уезжать за минуту до счастья. Чёртова работа!» Сейчас мужчина ненавидел её, потому что любил нечто более важное — хрупкую девушку в своих руках. Ему казалось, что если он сейчас уйдет, то больше никогда не вернется. «Дождись меня. Я хочу узнать ответ», — произнёс тихо и ослабил хватку. Эльза посмотрела на него с улыбкой и прикоснулась ладонью к груди прижала к плотной ткани пиджака бумажного львенка с ответом на самый главный вопрос. Короткий, нежный поцелуй скользнул по губам мужчины. «Уезжай скорее, можешь прочитать ответ по дороге». Взяла его руку и вложила в нее бумажную фигурку. «Я буду ждать тебя, любимый», — тихий шепот. Смеясь, Эльза убежала к подъезду. Лев проводил ее взглядом, убедился, что девушка вошла. Проследил за движением в окнах и, только увидев, что включился свет в комнате, сел в машину. Львёнок оказался на приборной панели нераскрытым. Лев уже знал ответ на свой вопрос и улыбался забавному зверьку, выезжая на оживленную трассу. Он звонил в дверь снова и снова. Тишина. Достал из внутреннего кармана дежурную связку ключей. Может, уснула? Обещанный час превратился во все два, как обычно. Квартира встретила его включенным в комнате светом и пустотой. Все внутри похолодело. Тысячи самых ужасных предчувствий взвились в воздух стаи безумно голодных птиц. Каждая из них стала реальностью этой ночью. Старый, продуваемый всеми ветрами склад. Он наполнен людьми, что безучастными тенями стоят по кругу, внимая своему лидеру. Эльза связана по рукам и ногам. Широкоплечий мужчина с рубцами от угрей на лице и усмешкой на мясистых губах приставил к ее виску пистолет. «Мы можем договориться. Возьми меня. Давай поменяемся. Отпусти Эльзу и возьми меня», — просит какая-то незнакомая девушка. «Отпусти ее, и все забудем». Больше никогда лев не будет таким наивным. Последний взгляд прозрачных серых глаз. Любящие. Она не ждет спасения. Она уже знает, что это конец. Все, чего хочет Эльза, — это последнее слово. Последний взгляд. Эти любящие глаза, как кинжалы, пронизывают грудь за секунду до страшного. Хэппи-энд. Выстрел. Он не видит крови, но видит, как гаснет жизнь в любимых глазах. Это в миллион раз хуже, в миллиард раз страшнее. Это вырывает его душу из тела, треплет ее, как щенок старые тапочки, раздирает на мелкие кусочки и выбрасывает уже никому не нужные ошмётки, как старый хлам. А он? Он не может даже кричать. В этом нет смысла. Она все равно уже не услышит. пальцы напряглись. Лев чуть было не сжал львенка в руке, чуть было не испортил это хрупкое бумажное воспоминание о ней. Все, что пережил эту ночь, все, что осталось. Эльзы нет, любви нет, самого льва тоже нет, он умер от той же пули в тот самый миг. Осталась лишь его пропахшая алкоголем копия. Боль была невыносимой, Мужчина изо всех сил ударился лбом об руль и стиснул зубы. Ничтожная боль на ней искупит его ошибку. Пальцы сами собой сделали глупость, развернули львенка. Наконец-то он увидит ее ответ. Снова увидит ее почерк. Это как письмо из счастливого прошлого. Согласно любить тебя до конца своих дней. Эльза. Снова разбился на мелкие кусочки, как стеклянная елочная игрушка, И проснулся один в совершенно пустой квартире.